Глава 11 Несмотря на физическое отсутствие объекта сплетен, имя Элси в красном льве было у всех на устах. Ее появление на кладбище было весьма впечатляющим. Мало кто из актрис мог бы похвастаться более эффектным выходом на сцену высокие шпильки, мини-юбка и широкополая шляпа стали уже практически легендой. Интерес Клотта и Оливии был утерян, и они поспешили найти убежище в бутылке вина, которую и приканчивали довольно быстрыми темпами. МакАдамс опасался, что еще немного, и он упустит возможность поговорить. Детектив-инспектор МакАдамс и детектив-сержант Грин представил он себя и напарницу, подойдя к сёстрам. «Опять копа», — вздохнула Лотте. МакАдамс прикинул, что Лотте чуть за тридцать, судя по прическе Пикси, пышной чёлке и взгляду полному тревоги и разочарования. «Всего лишь несколько вопросов», — заверила её Грин. «На похоронах...» «Мы в пабе, мисс Рэндалс». Прямота сержанта Грин всегда производила впечатление. Но не успела Лотте возразить, как Оливия подвинула пустую бутылку из-под вина чуть ли не в руки МакАдамсу. «Поговорить желаете? Тогда тащите выпить. На этот раз джин». Макияж Оливии не мог скрыть её тусклую, увядающую кожу лица, следствие её пристрастия к алкоголю. МакАдамс отметил это для себя — и кивнул в сторону бара. «Что ж, соглашусь. Грин возьмёшь в баре?» — спросил он, усаживаясь напротив сестёр. «Понимаю, сегодня вы обе расстроились». «Да ладно!» — потрясла бокалом Оливия. «А всё это подлая мелкая тварь!» Учитывая репутацию Сида, пышные эпитеты могли бы относиться и к покойному — Но МакАдамс решил иначе, учитывая представление на кладбище. «Держу пари, вы не ожидали увидеть Элси?» «У нее нет права быть здесь!» МакАдамс взял паузу на размышление, пока Грин ставила на стол два джентоника. «Почему же?» — спросил он. «Она злобная сучка, вот почему!» Фразу эту сестры произнесли почти в унисон. Мак прокашлялся. «По моему опыту, обычно первые жены ненавидят последующих, а не наоборот». «Последняя жена я!» — подчеркнула Лотте. На лице Оливии детектив маккадамс мог наблюдать самые разнообразные эмоции. она была женой номер два. И хотя Кэлси любви она, вероятно, не испытывала, на Лотте она посмотрела с плохо скрываемым раздражением. «А вы знаете, что Сид женился на мне в их Селси годовщину свадьбы?» — спросила Оливия. «Прямо признание в любви, ага. Но она так и не исчезла из его жизни». «Что это может значить?» — спросила Грин. лотта усмехнулась, уткнувшись в свой стакан то и значит что он изменял оливии значит изменял со своей первой женой переспросил маккадамс приготовившись писать тут уже лодта засмеялась в открытую со мной изменял и сэлси тоже и бог знает с кем еще да хоть совсем нюкаслым да он и тебе изменял шлюха пробормотала оливия Лотте пожала плечами. «Интересно», — подумал маккадамс — «как это Сиду удалось наплодить столько страстей?» Он вспомнил, как Джо отзывалась о Сиде, голодным тощим лисе, слегка диковатым. Может быть, это в нём и привлекало женщин? «Итак, он вам обеим изменял Селси», — повторила Грин ласково. «Вы уверены в этом?» «Вы же сами её видели, разве нет?» — спросила Оливия у Грин, одним глотком прикончив свой напиток. «Ещё принесите. И поменьше долбанного тоника на этот раз». «Что управился?» — повторил МакАдамс. «Да шлюха она самая настоящая. Девочка по вызову, как ни назови, спит со всеми. Вам надо бы её арестовать». «Технически проституция не является незаконной» ответил МакАдамс. Оливия фыркнула, брызнув слюной. Она уже изрядно напилась. «Отлично! Ну так спросите ее, с чего она платит аренду за дом, да и машину она взяла за какие деньги? Шалашовка!» Обстановка накалялась. МакАдамс постучал пальцами по блокноту. «Когда вы...» — вопрос вам обеим — «В последний раз видели Сида Рэндлса?» — спросил он. Ответом ему послужили два ничего не понимающих взгляда. «Живым», — добавил МакАдамс. «Три года назад, после его развода с Лотте», — сказала Оливия, отвечая за обеих. «Пришел и ходил вокруг да около. Как всегда, деньги понадобились». «Ничего подобного». Лотте ткнула пальцем в лицо Оливии. «Всегда ты так говоришь, а это не так. Ему... место ему было нужно. Просто место для...» Она почесала нос. «А, да не знаю я». «Место, где бы он мог пожить?» — спросила Грин, возвратившись со второй порции джина. «Говорю же, вам деньги он хотел!» — твердила Оливия. На этот раз Лотте протестующе толкнула ее в плечо. — Если он взял твои деньги, еще не значит, что он и мои хотел прихватить. Он сказал, что время от времени ему нужно тихое местечко, не навсегда. — И не для пожить, просто чтобы было. макадамс надавил на карандаш так, что чуть не сломал грифель. — Тихое место где? За городом? — спросил он так, чтобы никого вокруг». Лотте смахнула волосы с лица, размазав по пути помаду. «Ага, тихая». Она снова заплакала. «Он сказал, что иногда мы там сможем встречаться». «И вы там встречались?» Лотте утерла слезы. «Нет», — ответила она. «Сначала я была соблазнилась, но потом передумала». «Потому что знала, что он к тебе не вернется», — злобно выпалила Оливия. «Потрахаться ему хотелось, и все». «И что?» «Ты-то хотела, чтобы он тебя отрахал!» — прошипела лотта и посмотрела прямо в глаза МакАдамсу. «Он ее не хотел, вот что! Деньги от нее нужны были. Она ему десять тысяч фунтов отдала. И это все своим трудом» да еще и машину пришлось продать, и... «Заткнись ты уже, сука тупая!» — простонала Оливия. «И теперь у нее ни сбережений нет, ни на пенсию не скопила!» «Как и ты!» «А злится она на меня и Элси потому, что Сид хоть спал с нами иногда!» Игрин и МакАдамс видели, к чему шло дело, но вовремя среагировать не успели. Оливия выплеснула остатки своего Джина Лотте в лицо. Матаф в свою очередь схватила сестру за ярко-рыжие волосы. "Хватит, хватит, остановитесь!" Грин, она так и не присела. Удалось оттащить Лотту, но Оливия не отпускала ее. И под грузом обеих Грин повалилась на пол. Маккадамс выбрался из-за стола и одной рукой ухватил Оливию за талию. Но теперь уже Лотта вцепилась в косички сержанта Грин это нападение на офицера полиции проорал маккадамс это возумелло эффект лотты как то сразу обмякла. вдобавок между сестрами откуда ни вознись вклинилось тула и одно это успокоило их обеих зал затих но они дали достаточно материала для сплетен и маккадамс поспешил увести лотты и оливию из паба идите к себе в номера скомандовал он и сидите там, и попрошу вас не уезжать из города. «Мы же вам сказали, мы на мели!» — выпалила Лотте, вытирая тушь с щеки. Мак Адамс потер переносицу. «По оплате на сегодня и завтра все решим. Оставайтесь здесь, на месте!» Это обещание удивительным образом сказалось на обеих сестрах. «Точно закажут выпивку в номер». «Надо будет переговорить, с стоя, насчёт этого!» Грин он обнаружил у бара. Так и пела от злости. «Ты в порядке?» — спросил он. «Я в бешенстве!» Она сжимала и разжимала кулаки с выпирающими на них венами. Могла ведь и ответить им. И, слава богу, она подумала о последствиях и не вмазала им. «Знаю. Прости». «Но ты справилась на отлично». Грин меж тем заказала виски и уже отпила из стакана, что недвусмысленно указала на окончание её рабочей смены. Мак похлопал её по плечу. «Ты думаешь про коттедж то же, что и я?» — спросил он. «Тихое место вдали от всех». «Именно». «И ты думаешь, Лотта солгала насчёт того, что не виделась там с Сидом?» «Да», — кивнула Грин. привести их завтра в участок». Маккадамс уже был готов согласиться и предложить допросить их по очереди, но тут у него зажужжал телефон. Это была Гридли. Он терпеливо слушал, жестом попросив Грин молчать. А потом махнул рукой флиту, который уже успел занять свой наблюдательный пост в углу зала. «Вообще-то нет», — — сказал он, опуская телефон в карман пиджака. Гридли нарыла адрес Смайт в Нью-Касле. — Быстро она. — Всё дело в правильном имени, — сказал МакАдамс, приветствуя подошедшего к ним флита. — Руперт и Эмири ушли, — сообщил он. — Конечно, их предупредили не покидать город. — Да, как и сестёр, — ответил МакАдамс. Грин, чья ярость ещё не утихла, нахмурилась. «А вдруг они всё же сбегут?» — раздражённо спросила она. «Бесплатные номеры выпивка. Не сбегут. Флит может приглядывать за ними. Неофициально», — добавил он, когда Грин собралась уже было возразить. «Не беспокойтесь, будете присутствовать на официальном допросе. Я хочу поговорить с Селси, пока свежи эмоции от похорон». Флит оставил без внимания свои новые задания. Вместо этого он кивнул на угловую кабинку. «Полагаю, вы обратили внимание на присутствие мисс Джонс?» — спросил он. «Она всё время была на кладбище с хозяевами гостиницы». «Да, думаю, она им просто помогает». «Что необычно». «Ну, не знаю», — ответил МакАдамс. Похороны были организованы в терапях, так что предполагаю, что Тула попросила джоем помочь. Флит повернулся к нему в своей военной манере. «Джо Джонс ведет себя необычно», — объяснил он. «Резкая, то молчит, то весьма красноречиво, избегает зрительного контакта. Я бы сказал, она ведет себя почти грубо». Грин поставила стакан на стол. Я бы сказала, ведет себя как американка. Мак Адамс приструнил ее взглядом. Не надо мыслить стереотипами. Сам он был почти того же мнения о Джо. Она нагрубила вам, Флит? Спросил Мак Адамс. В некотором роде. Это, пожалуй, наводит на размышления. Я спрашивал ее о Сиди а Она встала и ушла посреди разговора флит поднялся и стал надевать плащ кстати вы снова ограничили доступ в коттедж я бы хотел еще раз осмотреть это место Макадамс потер шею у затылка отчасти он чувствовал себя в долгу у флита тем более что тот не стал раздувать проблему с ключами от коттеджа не совсем так ответил макадамс. «Но этого требует протокол, не так ли?» — чопорно сказал Флит. «Мы уже выяснили там всё, что можно», — вздохнул маккадамс «К тому же нам надо опросить подозреваемых — Лотте, Оливию, Руперта, Эмери, плюс первую бывшую Сида. Вам не кажется, что для начала этого и так достаточно?» Флит пригладил Лацканой. «Более чем», — сказал он. Надо сузить круг подозреваемых. Тула освободила Джо от её обязанностей помощницы, вручив кружку пива и тарелку с бутербродами. Всё прошло легче и проще, чем она ожидала. За работой некогда было чувствовать себя неловко, а поскольку она обслуживала людей, с ней никто не пытался завязать разговор. Но сейчас без работы... Джо почувствовала, как изменился зал. За несколько столиков от неё сидел Рикки. Он посмеялся над представлением, которое устроили лотта и Оливия, но теперь он был занят тем, что бросал враждебные взгляды на Джо. Всё как в старших классах. Подростки так выделяют жертву, чтобы та почувствовала себя уязвимой. Рикки она попросту проигнорировала. Было от чего ещё почувствовать себя одиноко. Тула и Бен обедали за барной стойкой, болтая с друзьями из местных. Она могла бы к ним присоединиться, но для этого пришлось бы признать, что она навязывается, а сил у неё на это уже не осталось. Так что она сидела где сидела, ела хлеб с сыром и пролистывала картинки в Google. В телефоне... «Да в такой час! Прям как моя внучка!» Джо подняла взгляд и увидела хмурую женщину в шерстяном костюме в клетку. Она смотрела на Джо сквозь очки с толстыми желтыми линзами. Женщина пренебрежительно продолжала. «Моя племянница в игры играет, ей простительно, она ребенок!» «Я не играю». — сказала Джо, забывая о том, что не должна отвечать. «Это обратный поиск составного изображения». «А выглядит как Гогол», — фыркнула женщина. «Это он и есть. Программа для распознавания изображений. Она находит отличительные черты и сравнивает их с миллиардами других картинок. Когда совпадает достаточное количество точек на изображении, это и будет совпадение». Джо молчала На лице ее собеседницы лишь углубились морщины. Она была похожа на марионетку. — Я лекцию не заказывала. — Эм, разве нет? — Следи за манерами, девочка. — Ты как со старшими разговариваешь. Она постучала кончиком своей трости о пол. Помогая на похоронах Сида, ты немного загладила вину, так что не разрушай это своей тупостью. Тупостью? Больше девяносто градусов, но меньше ста выпалила Джо. Она была на нервах, поняла все неправильно, но почему-то одновременно чувствовала злость, неправоту, вину и смущение. Глаза женщины чуть не вылезли из орбит, и она сказала, раздувая щеки. «Вот оно как! Да ты совсем невоспитанная!» С этими словами она развернулась и пошагала прочь, почти задев локтем МакАдамса. «Джо, познакомьтесь с Робертой Уилкинсон», — сказал он, поправляя пиджак. Джо простонала и закрыла лицо ладонями. «Так это та дама из музея?» «Ну, здорово! Мне же нужно ей понравиться!» «Мисс Уилкинсон навряд ли кто-то нравится», — сказал маккадамс Джо посмотрела на него через пальцы. Оказалось, он смотрит на её обувь. «Красивые сапоги». «О, в этих сапогах я чувствую себя в безопасности в неловких ситуациях». маккадамс сел напротив. «У моей бывшей были такие сапоги. А мой бывший их ненавидит». Джо опустил руки и снова стала копаться в телефоне. Многовато здесь было бывших сегодня. Моей бывшей не было. А то бы та ещё заворожка была. — Понятно. Кстати, последней прибыла первая бывшая Сида. — Как такое можно было пропустить? — Высокие каблуки и кожаная юбка. Прямо подружка Джеймса Бонда. Джо взглянула на него. «Вы хотите спросить, почему я пришла на похороны?» маккадамс опешил. «Зачем мне это спрашивать?» «Когда следователь появляется на похоронах, это по работе». «Но я...» «Вон там та американка пытается тут навязаться в помощнице. Инспектор Алейн подозревал бы меня. Как и Эркюль Пуаро. Да, и детектив Барнаби тоже». Инспектор Алейн расследует сериал BBC 1990-1994 по романам наю Марш, чьим творчеством увлекается Джо. Старший инспектор Том Барнаби, главный герой серии детективных романов британской писательницы Кэролайн Грэм, чисто английское убийство. «Понимаю. А что насчет Шерлока Холмса?» сложно сказать он до всего додумывался обходными путями как следует покопавшись в своих чертогах разума джо кашлянула и улыбнулась извините всегда волнуюсь в обществе меня только что обвинили в отсутствии манер а кроме того на похоронах вы на меня уставились лоб макадамса прорезала морщина не хотел вас смущать честное слово — Я вовсе не смутилась. — Вы покраснели тогда? — О, о — вымолвила она, снова намереваясь покраснеть. — Да уж, неловкости и странности меньше не стало. — Я уж подумала, что вам некого подозревать больше, и вы арестуете меня. МакАдамс искренне рассмеялся. Вышло хрипло и грубовато. — Не сейчас, мисс Джунс. — Хорошо. Джо оглянулась. Рикки все еще глазел на нее и, вероятно, надеялся, что маккадамс выведет ее из бара в наручниках. — Но у вас же есть подозреваемый? Она-то думала, он скажет, «Я не могу говорить о секретных полицейских делах с гражданскими». Вместо этого он помахал Бену и заказал кружку темного пива. — Если бы у меня был всего один подозреваемый, «Я бы тут станцевал от радости», — сказал он, забирая свою пинту с под носа. «Но сейчас я не на службе, так что просто поболтаем, только не о работе». «Я расскажу вам о знаменитом хмуром взгляде Роберты Уилкинсон, а вы можете поведать мне, почему она считает вас невоспитанной». Джо вздохнула. «Как много она уже наговорила?» «В самом деле...» «Многие люди считают меня грубой, но я просто аутист, и иногда вообще не понимаю, что пропустила какой-то важный общественный договор, а люди еще постоянно меняют правила». Так что она просто показала Макагансу телефон. «Вот, я загрузила программное обеспечение, каким пользуется полиция для создания фоторобота. Создала изображение пропавшей картины по памяти», Плюс использовала фотографию портрета леди Ардемор. Он взял телефон и поднес глазам на расстояние «мне нужны очки для чтения». Созданный Джо портрет был несовершенен, проблема была с глазами. Они и на самом портрете были какими-то неправильными. Так что Джо просто подставила глаза Гвен Ардемор. «Вы это сделали?» Как вам удалось раздобыть полицейский софт? Если бы готовы заплатить, можно достать почти что угодно. Джо прикусила губу. Также это потребовало пройти обучающие уроки и прочитать руководство на 40 страниц. Он передал ей телефон. И что теперь? Сейчас я загружаю изображение в поисковики и ищу совпадения. Приходится отсеивать много мусора. МакАдамс отпил пиво. — Я имею в виду, что будет, если и когда вы найдете это совпадение? — спросил он, но Джо уже его не слушала. Промелькнувшее изображение заставило ее мозг забить тревогу. Она положила телефон на стол и вернулась к поисковой строке. Старая фотография, лицо... «О, Боже, это она!» — пробормотала Джо. «Да не картина, а фотография!» «Освещение, одежда и поза были другими, но те же черты лица, те же темные глаза, неулыбчивое выражение!» на фотографии было чуть за двадцать. Она увеличила изображение. Фотография стала зернистой, но ссылка привела ее на страницу на ebay. «Маленькая оригинальная фотография» «Около 1901 года», — гласила надпись. «Продано». Джо кликнула на продавца, и тут же выскочило окошко с контактами и местом расположения. «Суонси Уэльс». Мак Адамс всё смотрел на неё, словно ждал продолжения и объяснения. Однако Джо была занята тем, что в уме прикидывала, сколько времени у неё займёт дорога до Суонси. Примерно столько же, сколько ехать на машине через всю Пенсильванию. — Извините, — сказала Джо, — мне нужно идти.